Глава 15. Ступая по тонкому льду. На пути здоровья важнее делать не просто физические упражнения, но тонкие усилия, направленные на постижение непознанного в теле. Эти действия не всегда можно выразить с помощью логики привычных слов. Поэтому используют образные выражения, которые позволяют почувствовать движение усилий. Нужно быть в состоянии готовности и предусмотрительности, будто зимой переходишь поток по тонкому льду. Нужно быть осторожным и внимательным к откликам тела, будто всего опасаешься. Нужно сохранять строгость и собранность внимания, будто гостишь у важных людей. Нужно быть текучим и податливым внешнему, подобно льду, который всегда готов превратиться в воду. Нужно быть основательным и целостным, подобно древесине, которую еще не тронул инструмент резчика. Нужно быть открытым и широким в видении происходящего, подобно долине, которая, спускаясь с горы, раскрывается и превращается в широкую равнину. Нужно быть в состоянии непредвзятости и целостности видения, будто смотришь в мутную воду. Нужно уметь, сталкиваясь с мутным, останавливаться и замирать, давая возможность мутному осесть. Так вода твоего внимания станет чистой и прозрачной. Если возникает много ощущений, нужно замереть, и тогда постепенно все ощущения улягутся. Так сможешь увидеть, что происходит на самом деле. Нужно сохранять покой и бесстрастность, сталкиваясь с любым движением в теле. Если длишь это состояние достаточно долго, тогда рождается здоровье там, где было плохое состояние. На пути здоровья нельзя стремиться к наполнению и завершенности. Так не держишься за старое, и обновление происходит без усилий. Древняя мудрость Желтого Императора Корень рождения силы Земли заключается в пяти вкусах. Пять дворцов силы Земли повреждаются пятью вкусами. Дворцы, проявляющие себя во вкусах, — это пять органов накопителей. Если человек съедает слишком много кислого, то печень питается слишком сильно в результате чего истощается сила дыхания селезенки. Если человек ест слишком много соленого, то тем самым он переутомляет силу дыхания костей и суставов, мышцы становятся короткими и подавляется сила дыхания сердца. Если он ест слишком много сладкого, то дыхание сердца становится затрудненным, переполняется, в результате человек чернеет, а сила дыхания почек теряет равновесие. И если употреблять в пищу слишком много горького, то дыхание селезенки теряет свою гибкость, влажность, и в результате дыхание желудка становится слишком плотным. И если употреблять в пищу слишком много острого, тогда сухожилия и каналы размокают и раскисают, в результате чего истощается вещество ощущений и сознания. Поэтому следует уделять внимание уравновешиванию пяти вкусов. В этом случае кости будут располагаться правильно, сухожилия будут гибкими, силы дыхания и кровь будут беспрепятственно вращаться в теле, а поры кожи будут плотными. Если поступать таким образом, тогда силы дыхания костей будет обладать веществом ощущения. Следует стремиться к движению по истинному пути. Нужно жить по правильным законам, тогда сможешь прожить долгую жизнь, которая предназначена небом, как твоя судьба. Суть упражнений. Практическое осмысление. Любое движение тела, как внутреннее, так и внешнее, может стать упражнением и дыхательной работой. А дыхательная работа становится основой для достижения здорового долголетия, входя в привычку ежедневного проживания. Упражнения, связывающие в теле дыхание с ощущением и сознанием, постепенно нарабатывают естественные усилия, которые позволяют управлять состоянием в любых обстоятельствах. Упражнения можно разделить на ежедневные, среди которых следует выделить три основных действия – это утренние, дневные и вечерние упражнения. Сила неба более активна в теле утром, а сила земли преобладает вечером. Залог здорового долголетия – это поддержание равновесного состояния в теле путем следования естественным процессам взаимодействия сил неба и земли. Еще можно выделить сезонные упражнения, которые делаются в зависимости от времени года и в соответствии с изменениями соотношения тепла и холода. Третий вид упражнений это упражнения, которые делаются для того, чтобы справиться с тем или иным недугом или укрепить ту или иную часть тела или орган. Умение делать упражнения в соответствии с естественной необходимостью является залогом Здорового долголетия!